Иван Андреевич почувствовал, как хладный пот прошиб его от сих слов. Вспомнив вдруг ту удивительную молитву в Троицком храме, Вспомнив стыд и слезы свои, вспомнив, как торопливо шагал он после вечерния к игумену, жаждая покаяться перед ним, вспомнив вдруг эту свою яростную злобу и на игумена, и на всех чернорисцев в купе кое охватило его, когда не нашел он Зиновия в келье. Да, так и было. Прав инок. Быть может, и в самом деле провидец он. Но не сознаваться же в сомнениях своих пред ним здесь, на пути в Москву, когда вон уже купол Успенского храма виднеется, когда впереди и сзади них едут на конях к мете, когда разговорах могут услышать и принесет сие ему, Ивану, еще больший ущерб. Потом, когда-нибудь нужно, будет еще раз поговорить с ним, отай, с глазу на глаз. А сейчас надо не поддаваться. Но попробовать-таки выпытать у него то, что он хотел. Надо б попытаться узнать, куда и с кем направились чада Василия, дабы предстать пред Шемякой не виноватым, а победителем. «Ну, брат, ты и сказанул!» — улыбнулся Иван Андреевич, сколь мог, естественно. И даже похлопал инока по плечу. «А ты считаешь серьезным? Да кто же из нас, грешных, не желает в храме покаяться да исправиться?» на тонный храм, чтоб там совесть просыпалась. Да, мучила, мучила она меня во время вечерни. Сие ты точно узрел. Однако друг мой, не об том, что ты рек, а совсем об ином, до нынешних дел не касательном. Так что ты меня, монах, на испуг то не бери. А свет не отрок уже. И сейчас ты лжешь, князь, уверенно, даже, как показалось Ивану Андреевичу, брезгливо улыбнулся и инок, глядя ему прямо в глаза. Однако ведь, а смогу тебе еще кое-что сказать о делах более ранних, об летии или осени, к примеру, желаешь или промолчать? Ибо ведь сам-то ты те грехи свои ведаешь». Да ладно, ладно в них. С трудом сдерживая вскипающую, в душе злобу махнул рукой Иван Андреевич. Надоел мне сей несуразный разговор. А теперь-ча я хочу тебя спросить прямо, без обеняков Ты жить хочешь? Я с так живу, — поднял в удивлении бровинок. Чего же мне еще хотеть? Это ты сейчас живешь куда мы в Белокаменную не въехали. Иван Андреевич пытался говорить угрожающе, однако сие с этим странным монахом у него худо получалось. «А как только въедем, да попадешь ты в белые рученьки шемякиных гридней, так твоя молодая монашья жизнь может как раз и кончиться под плетью, а ли еще того хуже, на дыбе». «Ну что молчишь? Отвечай!» Иван Андреевич взглянул в глаза мниху, надеясь найти в них хоть тень страха, но безуспешно. И глядел спокойно и уверенно, и даже улыбался едва заметно. Иван Андреевич опять поймал себя на том, что любуется им. «Запугать хочешь, князь?» — спросил мних с издевкой. «Да что мне тебя запугивать, юнец?» Из последних сил пытался обуздать непокорного инока князь. С отчаянием, глядя, как неумолимо быстро приближаются они к столице. Передовые его конники уже въезжали в московские посады. Какой смысл? — А с тебе, упрямцу, просто глаза хочу открыть, дабы не заблуждался ты. И не надеялся понапрасну. Дело Василия проиграно. Шемек в Москве. Василий с женою и маткой схвачены. На воле остались только моих чада Ивашка и Юрий. Но мы и их в скорости приберем к рукам, так что бессмысленно упрямиться в них, бессмысленно. И мой тебе совет. Покуда мы одни и нас никто не услышит, скажи мне просто и безутаю, куда и с кем они ночью и строиться сбежали. И ежель скажешь мне все по правде, обещаю, — Пред Богом, — Иван Андреевич перекрестился, — что отпущу тебя на все четыре стороны. Ну, — но говори же, говори, покуда мы одни, никто нас не слышит. — Мы не одни, князь, ты ошибаешься, — промолвил вдруг совершенно неожиданно монах, не сводя глаз с Можаича. — А кто же? — Кто тут еще рядом? — растерянно, поведя глазами по сторонам, проговорил князь. — Господь Бог! Тихо и торжественно проговорил инок. Он все видит и слышит. И ежели от людей мы и утаим что-то, то от Господа Бога ничего. А его, князь, а с боли всего страшусь, более, чем шемяки, тебя или истязателей ваших. Уразумел княже. Уразумел в них. Уразумел. Иван Андреевич поежился даже от злости и растерянности. Но токмо ты так уж уразумей. Сейчас, как только минуем ворота детинца, сдам я тебя с рук на руки великому князю, и будет тебе вельми лихо, так лихо, что даже представить страшно. Готов ли ты? По мысли, пока не поздно. На все божья воля. Отвел, наконец-то, глаза в сторону инок. Ежели ему так надобно, то готов. Ну, что же, раз так, то вольному воля. Изрек Иван Андреевич, первое пришедшая на ум, лишь бы только что-то сказать, и в раздражении отвернулся от мниха. А мы ведь приехали, — добавил уже для себя. Вон они, фроловские врата, распахнуты Насте, ждут нас. А ну-ка, Прикрикнул на ездового, сидящего верхом на монастырской кобыле, «Наддай-ка! Наддай!» Князь твой застыл в конец. В людской Шум во дворе от скрипа санных полозьев, лошадиного ржания и множества возбужденных голосов отвлек Шемяку от заветной двери. слышно стараясь не топать сапогами, приблизился он к слюдиному оконцу и выглянул наружу. Оконца выходила во двор как раз на въездные ворота и глянул вниз. Шемяка тотчас увидел тех, кого столь нетерпеливо ждал уже с самого утра. «Ах, Боже! Боже мой! Не слыша!» От волнения собственного голоса проговорил он и перекрестился. «Ну что там? Что? Удачно ли? Привез ли отроков мажаич? Ах, Боже! Боже! Пособи мне и на сей раз! Зело надобно, княжичи, для моих замыслов! Ох, как надобны Прижавшись лбом к холодной раме, Шемяка жадно вглядывался в суету под окнами. Поспешно, спрыгивая с коней, отдавали к мете поводье, встречавшим их слугам, и исчезали в подклете. Потом увидел Дмитрий Юрьевич какого-то чернорисца схожего с троицким келлорем. Когда же мних встал с саней, Шемяка и вправду признал в нем Авраамия. Странно, нелепо даже для чернорисца одетого. В распахнутом тулупе, в какой-то лохматой, явно с чужой головы, Шапки в рукавицах и тупомысых валенках, выглядывающих из-под рясы. А зрясь по сторонам, монах украдкой зашагал было к раскрытым Насте вратам Однако, мажайчив холоп Филька, ухватив Келлера под рукав, повел со всеми в людскую. Что-то не то. Не то крылось за всем этим мельтешением и гомоном какое-то подобие дела, а не само дело, так чуял Дмитрий Юрьевич с тревоженной душой, когда же, наконец, в числе последних, вкатили на двор сани с развалившимся в них братом Иваном и зачем-то, о, Боже, с еще одним мнихом, связанным по рукам и ногам, Дмитрий Юрьевич оттолкнулся от окна и, торопкой из последних сил, сдерживаясь, чтобы не побежать, зашагал вниз. Что там? Что гудело в голове? Неужели без отроков, Иван? И для чего привез Мнихов? Однако перед дверью в людскую Дмитрий Юрьевич нашел в себе силы остановиться, дабы придать своему облику и мыслям хотя бы видимость спокойствия, негоже было ему великому Каназу Московскому выказывать при душевное волнение, не их мужичьего ума сие дело. Поправив складки кафтана, проверив, застегнуты ли на нем пуговицы, огладив волосы и бороду, Дмитрий Юрьевич дождался наконец, когда дыхание его сделалось спокойным и ровным, и только после потянул на себя ручку двери но кто там еще?» — крикнул сзади листа озорно, какой-то незнакомый из Можайских, кажется, к медь, прислонившаяся к двери и потому едва не упавшей, когда Шемяк отдернул ее. Однако, узнавши князя, Ратника мгновенно примолк и даже побледнел ликом «Прости, княже». Промолвил чуть слышно, не для всех, и покорно склонил красивую голову. Не ведал, что сие ты ничего, дружи, — похлопал его Шемяка снисходительно по крутому плечу, испытывая, однако, какую-то тайную внутренную радость от чужого страха. «Бывает». И тут же, отвернувшись от ратника, охватил взглядом их всех — Застывших, кажется, при его появлении, глядящих на него, выжидающих внимательно, ждущих нетерпеливо его слов и решений. Вот брат иван развалившись по барски на лавке, отдает приказание стоящему перед ним на вытяжку Филимону, косясь из-под вальвиновата на Шемяку. Вот троицкие иноки в углу, тяжкий и потный киллер Авраамей, и тот могучий связанный с кровоподтеками на породистом лице, лежавший совсем недавно в санях Ивана Андреевича. Вот и иншие мужики русые, черные, голубоглазые, черноглазые, молодые, пожилые, уже сидят вдоль стен на лавках, в расстегнутых тегеляях, с шапками на коленях, Отогреваются после мороза, и так же, как Иван и Келлер зрят на него великого князя, что скажет он, как распорядиться их холопей судьбой.